Глава двадцать четвёртая. Дом и нежданные визитёры. Олесса. С самого утра родители казались милыми, но я-то понимала, что это напускное. Попытка показать, как всё хорошо может быть в семье, если я буду послушной. Делать вид, что мне всё безразлично или обижаться я не стала. Улыбалась, но после завтрака сбежала. Мне было совершенно некогда развлекаться подобным образом». Скучно. Ждал арендованный дом и куча дел, о которых я пока еще даже не догадывалась. С предвкушением и внутренним трепетом приехала на ту самую улицу, оставила машину под окнами дома, а сама поспешила обследовать территорию при свете дня. Воздух был наполнен доносившимися от соседей ароматом выпечки. Пекари завлекали как могли. Я заглянула во все комнаты, подсобные помещения, заодно проверила территорию позади дома. А вот тут меня ждало разочарование и вполне законный вопрос. Что не так? Все дело в том, что аптекарский садик был совсем небольшим. Но почему-то пекарский забор сильно вдавался в участочек за моим домом, который я уже считала своим. Понимаю, что земли немного, но мне нужна территория для эксперимента. — А вы уже здесь? — послышался голос Рыжего. Я обернулась и тут же заметила довольного парня. «Здесь. Скажи, Марк, а здесь всегда было мало земли?» а задачное лицо парня вовсе не было простоватым. Мои намерения тут же нашли понимание на его лице. «Про всегда не знаю. Это у мамки спрашивать нужно», — сообщил он и задрал нос, будто я обвинила его в мошенничестве. «А она в магазине. Заходите, если что». Рыжий быстро ретировался, чтобы я к нему не приставала. «Понятно». С этими словами я вернулась в дом. Решив дать время дозреть новообретенным соседям, а не идти к ним с расспросами, занялась уборкой. Переходя из комнаты в комнату, запускала магию, и прямо на глазах помещения преображались. Результат мне самой понравился, и в какой-то момент осознала, что возвращаться к родителям нет желания. И пусть здесь не было дорогих штор, ворсистых ковров, сверкающего хрусталя люстр и серебряной посуды, Но даже до уборки воздух казался чище. Наверное, это запах свободы пьянил голову и толкал на самые безумные затеи. Впрочем, никаких о каких глупостях речи быть не могло. Я была намерена преобразить этот дом и заняться своим делом. Как-то неожиданно подкралось время обеда и захотелось есть. Вполне обычное явление для того, кто активно поработал. Я решила сходить к пекарям и купить что-нибудь для себя перекусить. Растущая позади дома Мелисса вполне могла сгодиться в качестве травяного чая. Хорошо, что травник ничего из посуды с собой не взял. А уж я ее отчистила со всем старанием, не пожалев ни капли магии. Я находилась в помещении магазина, когда раздался звонок. Сквозь чистые стекла заметила незнакомого мужчину. Он хмурился и посматривал на меня через окно». Может, этот равник такой вежливый войти без дозволения не может? Вот с ним-то мы и потолкуем насчет земли. Полная решимости, я убрала засов и распахнула дверь. «Добр...» — раскрыла я рот, но меня тут же бесцеремонно прервали. «Вы новая травница?» Сходу поинтересовался мужчина и поморщился, будто разговаривать со мной мало удовольствия. «Маг земли?» Натянула улыбку, ведь вежливость наша все, даже если кто-то ошибся. Я была настроена начать новое дело, и незнакомец с постным лицом тому не помеха. И не таких видала. А вы что хотели? Сразу решила разрекламировать свои возможности. Почему бы и нет? Вдруг у посетителя дурное настроение без цветов под окном, а садовников он не переносит. И пусть для меня все это было мелочью, но с чего-то же надо начинать. Мне бы травы. Сенной сообщил незнакомец и поморщился слышали про такую а коротко протянула я пытаясь скрыть разочарование эх клумбы декоративные посадки человек мучается запором а я ему про красоту не уходите видела такую травку сейчас принесу Травник забрал не все свое добро, кое-что оставил. Видимо, посчитал, что не нужно. Я без труда нашла пузырек с соответствующей надписью и дозировкой. Убедилась, что это действительно то самое растение, только засушенное. И без оплаты отдала мужчине. Незнакомец поблагодарил и очень быстро ушел. То ли пожелал поскорее употребить лекарственное средство, то ли побоялся, что я передумаю и потребую деньги». Вышла на улицу и с мрачной решимостью уставилась на вывеску «Травник». Как-то за делами про нее позабыла. Прищелкнула пальцами и доска. Вместо того, чтобы плавно приземлиться, с грохотом свалилась мне под ноги. Вывеска треснула и для окончательного эффекта раскололась на части. Клубы пыли осели на подоле моего платья и даже добрались до носа. Обчи! высказала все, что думала по этому поводу. Здесь непременно нужен газон и травка, которую трудно вывести. Никакой утоптанной голой земли. И чтобы дорожка, выложенная из камня. Вот же рядом мощеная булыжником улица. Неужели нельзя было так сделать до самого крыльца? Я не поняла, что пошло не так, но не столь важно. Главное, что меня этой доской не задело. А пыль — это мелочи. В воздухе чувствовался тонкий шлейф магии. Возможно, вывеска держалась именно на ней. И я что-то там задела. Ничего страшного не случилось, поэтому я нацелилась сначала сходить к соседям, а после решить вопрос с названием собственного дела. Как ты не задумывалась об этом, а уже пора, иначе народ так и будет ходить ко мне за слабительным. Повернулась спиной к дому и почти нос к носу столкнулась с виконтом Дрианом Вернари. Мы часто виделись на балах, но танцевали только один раз. Он рассматривал меня заодно то, что высилось за моей спиной. Захотелось пнуть устаревшую вывеску куда-нибудь подальше. Но, боюсь, так я только еще больше привлеку к себе внимание. «Привет!» — многозначительно улыбнулся Дриан, явно догадываясь, что я тут оказалась не случайно. «Кажется, я тебе помешал?» «Привет! Тебе не кажется, так и есть». В ответ улыбаться не стала, но постаралась выглядеть доброжелательно — Какими судьбами? Дриан Вернари. Его отец являлся компаньоном моего отца в нескольких прибыльных делах. Несмотря на множество поводов для сближения, Дриан мне совершенно не нравился. И причина не в узком лице и хитрых карих глазах, так не похожих на волнующие серые, что никак не идут из головы. Все гораздо проще». Несколько лет назад на балу после совместного танца парень попытался меня поцеловать, бесцеремонно затащив за колонну. У него ничего не вышло, но пощечина не заставила себя долго ждать. Тогда Родмант по какой-то причине отсутствовал, а за мной присматривали родители. Вернари у них на хорошем счету, чем и попытался воспользоваться прощавый стервец. После этого мы не общались, лишь скопо приветствовали друг друга. «Что ты здесь делаешь?» Поинтересовался хлыщ, изучая меня с нескрываемым любопытством. Плотный запах дорогого одеколона коснулся моего носа, и я по неволе сравнила с тем тонким, терпким ароматом, которым иногда пах лорд Вестон. Мне не нравилось в Вернари все, включая блестящие лаковые туфли. Случайно казалось, Ответила и не соврала, разве что умолчала, что та самая случайность была вчера, но никак не сегодня. А ты что тут забыл? твоя помощь. Я не хотела возводить напраслину на Адриана, но что есть, то есть, указала на то, что осталось от вывески. Наша магия вошла в конфликт, не стесняясь, признался Вернари. Как чувствовала, что без чужой составляющей тут не обошлось. «Алесса, а ты так и не ответила, почему находишься здесь?» Просили помочь. «Извини, тороплюсь». Я повернулась, чтобы отправиться к пекарям, совместить приятное с полезным, узнать про землю, а заодно спрятаться от Дриана. Не успела. Едва ли сделала пару шагов, как чей-то окрик заставил замереть и оглянуться. Дома вытянулись вдоль проезжей части с обеих сторон, да и народу было достаточно, поэтому я не сразу поняла, к кому обращаются. Чей-то проехавший мимо мобиль только добавил неразберихи. Обернулась и сразу увидела приближающийся источник шума. «Леди, подождите!» — голосил болезный, который еще недавно интересовался сенной. Он приезжал к себе пакет румяных яблок, а едва приблизился попытался всунуть их мне в руки. «Это вам. Спасибо за помощь. А что тут произошло? Вывеска упала? Так я вам помогу, пришлю сына, и он все исправит». Эх, конспирации как не бывало!» Дриан и без того не верил в случайность, а теперь и подавно. Парень с каким-то нездоровым интересом глянул на дом и скривился. Надо сказать, совсем напрасно, здание выглядело хоть скромно, но вполне прилично. «Не стоит, благодарю». Я натянула улыбку и решила слегка приукрасить ситуацию. «У меня есть помощник, но если что...» «Я живу через два дома от вас. Обращайтесь». Произнес «болезный» и быстро ушел. Видимо, эффект от той пересушенной травки все-таки был. Интересно. Глаза хлыща загорелись от такой сенсации. Гордячка Олесса скрывается. А как же жених? Он не против? Я знала, что мое местонахождение довольно скоро будет известно, но не рассчитывала, что это случится в самый первый день. Не уверена, что Вернарий промолчит и упустит возможность обсудить меня с друзьями. Ревнуешь к Редманду или все еще не можешь забыть тот бал?» Я многозначительно хмыкнула, после чего развернулась. Этот гад с приличным воспитанием, которое куда-то подевалась, решил, что разговор не окончен, схватил меня за локоть и развернул к себе. Мы стояли так близко, что запах одеколона показался удушающим. Я дернулась, пытаясь высвободиться, но Дриан отпускать и не собирался». Кривая ухмылка не красила тонкие губы, однако Вернари это не волновало. «Считаешь, что я тебя не достану?» Спряталась за широкую спину Ирада, едва не брызжа слюной, произнес холеный хлыщ. «С ума сойти! Сколько внимания мне!» Пробормотала я с насмешкой. «А почему бы и не спрятаться за верховного мага?» Я еще раз дернула рукой, и пальцы Дриана разжались. «Надо же, какой злопамятный!» «У меня не было слов для этого человека, да и не о чем нам разговаривать. Если раньше Вернари мне просто не нравился, то теперь вызывал глухое раздражение. Хотелось поднять остатки вывески и треснуть ими по самоуверенному лицу хлыща, чтобы впредь держался от меня подальше. «Всего доброго, Виконт. Надеюсь, что больше вас здесь не увижу». Процедила я сквозь зубы. Он больше не останавливал меня и не пытался язвить». Однако, пока я шла к пекарям, чувствовала неприятный взгляд, буравящий мою спину и затылок. Пока шла в булочную, совсем забыла, как зовут хозяйку, и лишь ступив на крыльцо, в голове всплыло имя — Марта. Вчера мы познакомились, но как-то между делом. Ей важнее было спихнуть жилье, а мне его как следует осмотреть. В булочной, кроме меня и владелицы пекарни, отоваривалась миловидная старушка. Я подошла к витрине, сразу присмотрела себе творожный кекс. Посетительница ушла, а мы с пекаршей остались вдвоем. Я раскрыла рот и произнесла. «Мне, пожалуйста, даже не успела озвучить, что мне нужно» как женщина воткнула руки себе в пышные бока и поинтересовалась. «А чего с землей не так? Не нравится?» «Хм... Без Марка тут не обошлось. Хочет пекарша поговорить? Пожалуйста». «Землей все так, а только забор стоит не на месте, столбы врыты совсем недавно, даже травой зрасти вокруг не успели. Братец разрешил, не стала отрицать женщина, поэтому берите, что есть, все ваше». Не знаю, в курсе ли тот братец об измененных границах, но я еще не все сказала. Марта смотрела на меня с интересом и без злобы. Возникло ощущение, что она хотела испытать крепость моих нервов. Допустим, в аренду этот дом я беру. А насчет покупки... не знаю. Я состроила задумчивое лицо, будто именно сейчас это меня крайне занимало. «Может, еще какой нибудь домишко с садиком приглянется?» «Ох, и деловая вы, магиня! Неожиданно хохотнула тетка и одобрительно на меня посмотрела. «Молодая, а с головой! Поживите здесь, поглядите, как все сложится. Надумаете покупать, забор сразу уберу, а если нет, то он не помешает». «Хорошо, надеюсь, на платье это отразится?» Я мысленно вздохнула, потому что подозревала, просто так женщина и сантиметра земли не уступит. Ее конечная реакция удивила и порадовала. «А то как же? Все честно, чужого мне не надо. Леди, а вы чего пришли-то?» Спохватилась женщина, словно вопрос о земле был второстепенным. Ее манера разговаривать меня нисколечко не напрягала. «Купить что-нибудь к чаю?» «Хорошее дело», — Выбирайте, чего душе угодно, все свежее. Покупкой я осталась довольна и не пожалела, что заглянула сюда. Заодно узнала у пекарей, где можно заказать приличную вывеску. Я решила, что на ней будет написано «Маг Земли А. Грант». Как-то слово «леди» здесь не смотрелось. Мастерская расположилась на этой же улице, только много дальше. Там пообещали, что через день или два все будет готово. Этот срок меня вполне устроил. Дел хватало, и эта задержка критической не казалась. Помимо самих слов, мастер предложил украсить вывеску розами. Я согласилась, ведь это сразу укажет на мою деятельность. Уж точно не пучок сенны, согласитесь. День пролетел незаметно, домой я ехала хоть и усталая, но с настроением. Отца не застала, он уехал в клуб». А к матушке пришла ее приятельница, графиня Оливия, и я поспешила незаметно проскочить к себе мимо гостиной, где они сидели. Не удалось. Меня перехватили почти сразу. «Олесса, детка, как давно я тебя не видела!» Сладким голосом воскликнула графиня. «Она сейчас к нам присоединится», — сообщила гостье леди Грант, тем самым перекрывая пути моего отступления. Пришлось быстро подняться, переодеться и спуститься к дамам. Я поддержала разговор о моде, ближайших празднованиях, кто где заказал наряд. В общем, это все было интересно, но ровно до тех пор, пока леди Оливия не спросила. «Алеса, я тебе искренне сочувствую». Даже полупустая чашка в руках леди согласно звякнула о блюдце. «Мне?» «Не каждую бросает жених едва не накануне свадьбы». Продолжила дама, сделав вид, что она тут ни при чем. «Далеко не каждую», — поддержала ее матушка, нацепив самую приветливую из масок. Только я все же успела заметить, как у леди Грант нервно дернулся глаз. Нет, не могла она позволить кому-то со стороны тыкать в меня пальцем. А мы, наконец-то, дождались этого события. «В каком смысле?» — опешила сплетница. «Вы ведь так гордились этим». «Конечно, как не гордиться род Вестонов из Высших?» Не стала отрицать родительница. Но это не мешало нам надеяться на расторжение. Когда-то оно было выгодно, а сейчас... Не хочешь ли ты сказать, что у вас еще есть кто-то на примете? Леди Оливия даже не дышала, ловя каждое слово матушке. Гостя сама придумала оправдание, чем тут же поспешила воспользоваться матушка». В ответ Леди Грант многозначительно улыбнулась, но промолчала, подвинув вазочку с засахаренными фруктами своей подруги. Скрытый намек для той прикрыть рот, заняв его чем-то другим, а не разговорами. Гости сразу ухватила засахаренную дольку лимона, не подозревая этот вкусный посыл. Под предлогом, что мне нужно написать несколько писем подругам из академии, я сбежала к себе. Графиня попыталась меня задержать, чтобы расспросить в подробностях. Однако матушка принялась щебетать о каком-то необыкновенном платье, что заказала их общая знакомая. Теперь женщинам точно было не до меня».